Эпилог. На самом деле история уже рассказана, и это так воспоминания вдогонку. Мы добирались долго. Отвлекающий маневр в целом удался Ну, выпустили в наш вертолет пару-тройку очередей, не попали же. Перелетев таджикскую границу, мы сели в курган Тюбе, где у Масуда была тыловая база. Мы пошли в Чайхану и просидели там часа два. Благо, нам с ребятами все еще было, что друг другу рассказать. Потом, уже приземлившись в Душанбе, мы долго стояли у вертолета, ждали пограничников. Когда я оказался в своем номере в гостинице «Таджикистан», было уже около девяти вечера. В Нью-Йорке девять утра. Бобби в школу не надо, рождественские каникулы, и они с Джессикой должны были быть дома. Завтра Новый год. Но я сомневался, что вопреки обещанию смогу встретить его с семьей. Даже несмотря на разницу во времени, которая в восточном полушарии была в мою пользу. Люди, встретившие мою жену впервые, часто думают, что она еще не проснулась. Нет, у Джессики всегда такой голос. Я считаю, что так говорят ангелы на небе. Мягко, отрешенно, иронично. Это ощущение особенно остро, когда я звоню сразу после ознакомительной поездки по новому туристическому маршруту типа этой. Официально я же пересекал каракумы на верблюдах. «Солнышко, куда же ты пропал? У тебя все в порядке?» «Ну, конечно. Что может случиться? Здесь безумно красиво, сплошная экзотика, народ приветливый, верблюда, барханы, даже миражи. Все замечательно». «А чем тебя там кормили? Это из тех стран, где на первое суп из баранины, на второе бараний шашлык, а на третье компот с бараниной?» «Примерно», — рассмеялся я. — Но ты же знаешь, верблюд то среди песков найдет колючку. — Я тоже хочу в пустыню. Мы съездим с тобой туда? — Не уверен. — А что не так? — Ночью все-таки очень прохладно. Это не для всех. — Ты не простыл? — Нет. У нас, правда, на привале взорвался баллон с газом, плечо мне немного задело осколком. — Вы скажете, что я законченный врун? Ну ладно, я же не могу рассказать, как меня на самом деле ранило. Но почему надо врать, что я не простужался? Я скажу почему. Одна болезнь, тем более раз ее не удастся скрыть, правдоподобно. Две уже подозрительно. Улучшив момент, я ввернул новость о том, что до Нового года мне в Нью-Йорк никак не попасть. Хорошо, американцы не придают этому такого же значения, как русские. Им важнее День Благодарения и Рождество. Мы поболтали с полчаса, и я набрала сквайра. «Раз ты звонишь, ты уже на месте», — приветствовал меня мой куратор. «В разговорах по телефону он никогда не называет ни имен, ни географических названий. Это главное. Я всегда стараюсь соответствовать бородавочнику в его стремлении к конспирации. Главное, мы вернулись в том же составе. Собственно, наши друзья нас отправили, как только мы нашли ребят. Давай в двух словах». Это бородавочник меня не торопит. Он просто боится прослушивания. Даже из таджикской гостиницы на свой мобильный номер, средняя продолжительность жизни которого — три месяца. По первому пункту удалось больше, чем можно было надеяться. Мы поговорили с самим человеком и обсудили, как действовать. Тут я сообразил, что Эсквайр поймет меня неправильно. Я имею в виду, я поговорил и с нашим человеком, и с самим объектом. Этого я не понял, но не надо мне сейчас объяснять. Завтра прилетишь и все расскажешь. Завтра не уверен, у меня здесь еще осталось пара дел. Полдня хватит. Я распоряжусь, чтобы задержали борт, пока ты не освободишься. Полдня хватит. А вы помните, что завтра Новый год? Уже? Ах, черт. Так ты даже домой не попадешь? Отпраздную с вами. Порадовал его я разумеется, не рассчитывая на такую честь и надеясь в кои-то веке отметить его с мамой. «А что по второму пункту?» «В ожидании завтрашнего разговора скажу только, что вы ожидали от меня слишком многого. Здесь я пустой». «Ну и ладно, не переживай. Кассеты свои там не забудь. Главное, ты дома». «Что-то в этом эпилоге я мог бы и не говорить. Например, помня, что на каждое действие есть противодействие», Мы за королевским столом сняли стресс, соответственно, его силе. Жаль, что льва я не мог к нам пригласить. Но мы с ним позавтракали обстоятельно, как два взрослых мужчины, на следующий день. С похмелья получилось совсем неплохо. Хотя для нас обоих главное было не выпить, а поговорить. Первая констатация. Как не сложны были наши шифрованные переговоры по телефону, лев все понял правильно. Разночтений не оказалось ни по одному пункту. Ну, если не считать того, что Лев не все делал, как я просил. Например, я в своих подозрениях оказался прав, сын командира Гады на самом деле освобожден не был. Но Лев же мне честно сказал тогда по телефону, что маршрут кушает хорошо. «Ну зачем, подумай сам», — убеждал меня Лев. «Если тебя его папаша никак не нагреет, освободить его всегда можно по приезде, правильно?» «А если нагреет, то зачем чувствовать себя в дураках?» «А затем, что если бы сынок по телефону как-нибудь дал отцу понять, что он по-прежнему сидит в тюрьме, тот мог учудить что угодно. Зная отца, я даже не могу себе предположить, что именно он бы учудил». «Так парень же не в тюрьме сидит». «Я его оттуда забрал и перевез на нашу базу». «Ну, где штаб дивизии? Мы там были с тобой». Парень сначала сопротивлялся... Боялся, что наши захотят отомстить ему за убитого пограничника. Хотя кто его убил, известно. Того бандита там же и уложили, в том же бою. Короче, пришлось ему вколоть. Ну, сыну. А когда он очнулся, дом и дом. Двое часовых охраняют. Но ему самому надежнее, раз он думает, что его могут убить. А ты не сказал ему, что ли, что в убийстве его не обвиняют? Зачем? Я знаю, что зря его не накажут а он пусть осознает свою вину. 150 тысяч долларов пришли на следующий день, но в Толукане тогда уже были талибы. Деньги ждали моего возвращения у льва в сейфе. Как я поступлю с ними, я уже знал. Сына Гады звали Ариф. Я его имя хорошо запомнил, так как передавал его по коду маршрут Актюбинск-Рига-Иркутск-Фергана. Мы разговаривали втроем. У Льва первым иностранным языком был Дари. До сих пор не могу понять, почему со мной не послали человека с языком вместо Димыча. Нет, я рад, что ездил с ним, но в конторе должны были подобрать мне спутника по другим критериям. Выяснилось, что Ариф, у которого и о Кьюне такой, как у Льва, да и о кодовых фразах они с отцом заранее не договаривались, суть наших с годой договоренностей понял не очень. Я, наверное, даже сказал ему лишнее. Но при наших близких отношениях с семейством гадов какие могут быть тайны? Подождите, — говорил мне Ариф. Вы договорились так, что меня выпускают, и отец отдает вам изумруд, верно? Верно. Но меня, когда вы получили камень, могли тут же опять упечь в тюрьму. Лев что-то строго сказал Арифу от себя. что ты ему сказал, — поинтересовался я. Чтобы не распускал язык, Ему офицер дает слово, какие сомнения? Ты же офицер. Типа того. Нет, ты просто переведи ему, что если бы Ариф не подтвердил по телефону, что его освободили, командир года мог помешать мне вывести камень из страны. Не смешите, он его украл, и он же станет поднимать шум. Тут Лев опять хотел осадить наглеца, но я просил его просто перевести, что я скажу. Командир года, мягко сказал я, Мог, не поднимая шума, просто разобраться с человеком, который попытался бы его обмануть и вернуть камень на место. «А, это, конечно, это мог», — согласился парень. Он подумал секунду. Делал он это так. Рывком расслаблял мышцы шеи так, что голова падала ему на грудь. А потом также рывком приводил ее в первоначальное положение. «Но ты ведь здесь». «Ты выйдешь отсюда, как только мы закончим разговор». Если тебе есть куда идти. Если нет, тебя могут перебросить в Толукан первым вертолетом. Если ты можешь туда вернуться. Конечно, могу. Так я свободен? Ты свободен. Неужели я опять оказался прав? Что маджахеды действительно покрывают торговлю наркотиками? Или просто не вмешиваются в дела населения, которое элементарно пытается выжить? И что ты выбираешь? Я поеду домой. Просто отвезите меня к гуляму. Это кто такой? спросил я у Льва. Дед Мороз. А. Я вспомнил жуликоватого верховного интенданта Афганистана на сопредельной территории. Нет, похоже, они все повязаны. Теперь что с деньгами? я не понял, спросил Ариф. Деньги пришли, но я тебе их не дам, ответил я. Раз я вернул камень, платить мне не за что. Даже твое освобождение оказывается просто подарком. «Считай, что это тебе еще один шанс подумать, стоит ли заниматься такими делами впредь». Ариф снова клюнул головой вниз, прижав подбородок к груди. Задумался. «Вряд ли о том, чтобы снова стать честным человеком. Просто 150 тысяч долларов хватило бы, чтобы обеспечить его семейство до седьмого колена. Если бы ты был на моем месте, помог ему я, что бы ты выбрал? Получить 150 тысяч долларов или сохранить жизнь отцу?» При такой постановке вопроса Ариф ответ знал. Он мигом поднял ко мне взгляд. «Ты еще спрашиваешь? Конечно, сохранить жизнь отцу». «Значит, ты меня не осуждаешь, что я вернул ему камень?» «Конечно, нет». «Тогда ты должен понять, что я не могу отдать тебе деньги». Голова Арифа снова упала на грудь. Потом также рывком вернулась на место. «Ничего, я долго отработаю». «Надеюсь, не тем же способом». «А вам известна другая работа, где платят столько же?» «Ну не ты же получаешь 150 тысяч за одну ходку?» Ариф засмеялся. «Я получаю тысячу. Но все знают, что провести удается одну партию из трех. Так что это входит в транспортную страховку». Года все-таки пытался на нас заработать. Но я не был на него в обиде. Когда люди пытаются просто выжить, к ним нельзя подходить с теми же критериями, как, скажем, к жителям добропорядочной Дании. Что я еще должен сказать? Мне довелось узнать об этом год спустя, но генерала Таирова с семьей освободят летом 2001 года. Через Туркменский Красный Крест. Туркменистан, хотя и не признал талибов, все же поддерживал нормальные отношения со своими соседями. Но все равно без моей помощи этого не произошло бы. бы все пытались убедить туркменов, что не знают, где находятся похищенные. А мы, благодаря маячкам, им подсказали. Так что моя поездка была не напрасной. Все, что мы тогда наснимали в Толукане, показано нигде, естественно, не было. Напомню, кассеты были в сумке, взорвавшейся в вертолете вместе с Фаруком. Масут умрет 10 сентября 2001 года». За два дня до терактов на башне Близнецы он будет смертельно ранен во время телеинтервью. Это случится в той же провинции Тахар, только не в Талукане. Город снова был в руках талибов, а в селении Хаджа-Бахауддин. Я разговаривал потом с русским журналистом, который жил в такой же коморке, как мы с ребятами, с этими двумя телевизионщиками-марокканцами. Да-да, марокканцами, работавшими на бельгийском телевидении. Я не могу поклясться, что это были те же самые парни, но много ли на бельгийских телеканалах марокканцев? Они все втроем ждали интервью Масуда уже неделю, и у нашего журналиста лопнуло терпение. Он решил уехать, а его соседи остались. Они сказали, что им без этого интервью возвращаться нельзя. Оба смертника были странными. Один очень нервничал. Вскакивал, делал несколько шагов по крошечной каморке, Потом садился и через минуту снова вскакивал. Второй без конца молился. Марокканцы интервью дождались. «Я хорошо помню реакцию Асима, когда я настаивал, чтобы нас и наши вещи обыскали. Но даже если бы кто-то из телохранителей это сделал, им вряд ли пришло бы в голову попросить включить камеру». Взрывчатка была как раз в ней. От взрыва разорвала оператора Марокканца и Асима. Это его настоящее имя, и портрет настоящий. Второго террориста на месте пристрелил телохранитель. Может быть, Наджав. Масуд был тяжело ранен, но жив. Тем не менее, спасти его не удастся. Доктор Абдулла после американского вторжения в Афганистан станет министром иностранных дел, а затем в течение шести лет и премьер-министром Исламской Республики Афганистан. Он трижды будет участвовать в президентских выборах, однако по разным причинам уступит своим соперникам. Так что я не могу считать, что знаком с президентом Афганистана, но бережно храню в своей ячейке банковского сейфа его охранную грамоту. Ребята, Димыч и Илья, наверняка звонили мне по моему московскому телефону, но поскольку такого номера не существует, наверное, уже перестали. Жаль, что все так устроено» поцелуй которому 2400 лет и зеленая бронзовая ящерка стоят у меня на одной из книжных полок. Я отдавал их на экспертизу в Метрополитен-музей. Они подлинные. Как называется то благовонное дерево, которое афганцы изводят на дрова, я так и не узнал. Мог спросить у льва, но тогда столько всего было, забыл. На дари оно называется арча. Если кто знает, скажите. «Еще я часто вспоминаю Ханагу. Может, надо было плюнуть на все и увести мальчика с собой». Предупреждение автора. В этой книге правда все, кроме сюжета. И расстановка сил в Афганистане, и многие, хотя и не все, политические и военные события, и город Талукан, и люди, часть из которых даже выступают под своими настоящими именами. И, разумеется, история съемок, в которой я принимал участие. Как обычно, чистым вымыслом является лишь то, что как-то связано со спецслужбами. Так что всякое совпадение в этом плане может быть только случайным.